Глава четвёртая. Поместье барона Джерома. «У меня много изюминок, и я практически кекс». Пока извозчик гнал лошадей на всех парах, проникнувшись моим «надо спешить», я осторожно выглядывалась за шторки экипажа и провожала взглядом мелькающие пейзажи. Леса, поля, пара посёлков, призасыпанной каким-то камнем дороги. Поселения небольшие, от силы домов 30. При нашем приближении дети выбегали из домов и весело прыгали, поднимая руки вверх, будто не карету видят, а самолёт. Помню своего детского сада только этот фрагмент, когда мы с Машей и Светой кричим в небо «Самолёт, самолёт, отвези меня в полёт!» Ребятишки сейчас напоминали мне меня. В целом мир не сильно отличался от наших глубинок. В такую мама отправляла нас с сестрой на лето, к бабушке. Цивилизации ноль, туалет на улице, душ там же, по соседству с туалетом. Постоянные огороды, заготовка сена для зорьки. А ещё бабушка брала по два гектара свёклы, чтобы помочь маме собрать нас в школу. Поэтому страшное это пора каникулы. 1 сентября мы со Светой ждали замиранием сердца. Дорога всё петляла, и я нахмурилась. «Блин, а если дом барона хрен знает где?» «Очень плохо. За мной точно отправят погоню, если уже не отправили. И маршрут незамысловатый. Куда ещё отправиться, сбегающая невеста?» «Это косяк. Страх впервые закрался в моё сознание». Как-то я уже согласилась внутренне на одно спасение, уверенная, что после удачного его завершения наконец приду в себя. Молодость — это хорошо, но у меня своя жизнь, а у этой Верины — своя. Не знаю, как я тут оказалась, но точно это неправильно. Беспокойство нарастало, как вдруг экипаж замедлил ход. Мы въезжали во двор огромного поместья, построенного буквой «П». Поместье большого, но неухоженного Крыша кое-где сверкала дырами. Деревянные постройки покосились и кое-где прогнили. Парк зарос бурьяном, перекрыв ростом цветы. И только плющ бессовестно оплел облупившиеся стены особняка, будто хотел прикрыть результат наплевательского отношения своего нерадивого хозяина. Я, привыкшая к стерильной чистоте и добросовестному труду, Жалостью осмотрела дом Верин. Какой же отец ей достался? Настоящий упырь. Вернуться и нападать бы ему по ребрам, чтоб голову включил. Сволочь. Оставив критику, вышла из кареты и растерялась. Ой, оплатить то за извоз мне нечем? Кучер решил мои проблемы одним махом. «Незримый, вас подождать, или я могу ехать?» мысли заметались платить не надо но стоит ли отпускать он может отвезти нас с сестрой подальше отсюда но тогда нас легче будет найти не жди прохрипела я стараясь косить под мужской голос старца что читал возле алтаря какой то ритуал ну отправляйся домой по другой дороге если тебя спросят кого вез понял никого ступай сын мой «Да прибудет с тобой сила». Извозчик даже приосанился, довольный по самую макушку. «Чудны дела твои, господи!» Ворчливо подумала я самой излюбленной фразой из бабушкиного лексикона. «Пусть земля ей будет пухом». Я проводила взглядом исчезающий в пыли экипаж. Повернулась к входным дверям особняка и... и растерялась. «Дальше то что? Идти в лоб?» А вдруг барон дочерей третировал дома так, что даже его услуги по отношению к девочкам, как к звери И в этом случае закончится всё тем, что меня кинут в подвал к сестре. Такая себе помощь. Продолжать косить под незримого? Наверное. Я поднялась на последнюю ступень, когда двойные двери распахнулись, и передо мной принялись кланяться двое. Мужчина в тёмно-зелёной форме и женщина с измазанным мукой передником. «Незримый, какая честь!» «Простите, незримый, но хозяин сейчас в храме. Мы вам писали жалобу». «Нашу голубку замуж отдают. Насильно». Женщина всхлипнула и вдруг залилась слезами. «У меня отлегло от сердца». Я прошла в холл и скинула капюшон. «Лера Верин! Пышнотелая дамочка побледнела и хлопнулась в обморок. Престарелый дворецкий еле удержал её. Пришлось помогать тащить женщину к ближайшему дивану с подранной обивкой. «Ох, Лера!» — покачал головой мужчина с седой аккуратной бородой. «За такое вас по головке не погладят. Одеться в наряд незримого. За это положена порка на площади. Дайте-ка сутану мне!» «Да простит меня Ктулх, я спалю её». «Спасибо». «Вы избежали? «Да, но меня точно скоро найдут. Помогите спрятаться мне и сестре». Лера Лана заперта внизу. Её милость приказал Годрику отвезти младшую госпожу туда, прежде чем отправиться с вами к хромовникам. Я слышал. «Ты сможешь её привезти?» Старик печально помотал головой. «Нет, там родовые артефакты, мне не пройти. Зато вы сможете». «Показывай». «Только Мию Тергеру приведу в чувство». Старичок осторожно похлопал женщину по щекам. «Терри, Терри, не время отдыхать». «А, что?» «Терри, собери лирам еды. Девочки решились на побег. Госпожа Лана будет в восторге». Я пытливо впитывала каждую фразу стариков, оставшихся в поместье, несмотря на его разваливающееся состояние, и делала выводы. Они очень любят девочек, видимо, с самого рождения с ними. Такие пойдут на всё. Вон, даже жалобу не побоялись накатать на барона. Эх, мне бы книги с местными законами, раз уж я тут застряла. К моей молчаливости старики претензий не имели. Видимо, это в характере Верин. Или же девушка настолько была запугана собственным отцом, что молчание стало её добродетелью. Скорее всего, там, у алтаря, настоящая Верин никогда не посмела бы вытворить то, что сумела я. Обещанный восторг Ланы, младшей сестры Верин, из уст дворецкого звучал многообещающе. Возможно, нагуленная Лана имела куда более боевой дух. Не зря же её бросили в подвал. Была бы такой амебной, как вирин ее бы заперли в комнате. Лестница в подвал скрипела, как в лучшем фильме ужасов. Темноту разбавляли настенные светильники короткого тоннеля. Но дышать опрелым воздухом замкнутого пространства было не айс. «Дальше мне не пройти». Старичок указал мне на крайнюю дверь слева, упирающуюся в тупик. «Поторопись. Я подожду вас здесь». «На дверях магические замки. Попробуй приложить руку. Родственная связь должна помочь. В твоих жилах течёт кровь барона». Я скривилась. Дед усмехнулся в седую бороду. «Но-но. Сейчас этот факт очень даже пригодился. Поспеши, Верин. Я рад, что ты пришла в себя. Мы боялись, что ментальное воздействие артефактами его милости сломало тебя». Ты без того отличалась послушанием, но после воздействия... Ах, как жаль, что я всего лишь дворецкий. С каким удовольствием я бы бросил вызов вашему батюшке Лера? Ничего, я погладила старичка по плечу, радуясь полученной информации. Теперь отсутствие базовых знаний мира и воспоминаний прошлого, Верин, есть чем прикрыть. Это ли не везение? «Его время придёт. Лучше подумай, куда нам сбежать, пока я Лану вызволю». Я ускорилась. Дверь с маленьким решётчатым окошком навеяла картинки из фильмов о пиратах. Комната сильно смахивала на темнице. «Эй, Лана!» Девушка появилась в окне неожиданно. Вот недавно стену подпирала с той стороны комнаты, и вдруг раз, и глаза в глаза. Я вскрикнула от сковавшего внутренности страха. «Боже, кто ж так делает?» Лана, на вид девушка, не старше пятнадцати лет, тряхнула пышной, растрёпанной копной и искривилась. «Какие люди пожаловали!» Совсем недружелюбно выплюнула малая. «Чего надо? Опять пришла на меня пялиться. Где твой папашка?» «Как не стыдно!» Возмутилась я, теперь зная, чем оперировать. «Мне ментальными артефактами мозг выжигают, заставляя выйти замуж за какого-то хлыща ради благополучия младшей сестры. А она...» Лана всхлипнула. Глаза девочки налились блестящей влагой. «Прости, Ириночка, мне так страшно». «Понятно, у малышки нервный срыв из-за чокнутого из отчима. Или как называет мужика, от которого жена загуляла и принесла в подоль ребенка». Вроде очим это который после рождения появился. А тут вариант с до. Подходит только рогоносец. И мило так подходит. Решено. Будет папочка Верин рогоносцем. Возьми себя в руки, отойди к стене. Сейчас будем мою ДНК проверять. Что? Верин, ты меня пугаешь. Тише. Я глубоко вздохнула и приложила ладони к дверям беззамочной скважины и запоров. Раздался глухой щелчок, и дверь открылась. «Отлично, ускоряемся!» Я схватила одетую в ночную сорочку до пола девочку и побежала к лестнице, возле которой нас дожидался дворецкий, имени которого до сих пор ни разу не проскочило. «Дядюшка Бран!» Словно подслушав мои сетования, Ланна помогла мне избавиться от ещё одного белого пятна в жизни Верин. «Миленькая!» Старичок обнял Лану и поотечески погладил её по волосам. «Всё будет хорошо, Ланушка. Госпожа Верин пришла в себя, и она готова бежать из поместья». «Бежать?» — Лана вытаращилась на меня. «Куда бежать?» «Если бы я знала». Я с надеждой посмотрела на Брана. Старик не подвёл. Дворецкий улыбнулся в бороду и разгладил усы. «В академию? Куда же ещё?» «Что ж, Вера Павловна, необходимость образования настигла тебя и в другом мире. В этот раз нельзя ударить в грязь лицом. Где там дар в этом теле припрятан?»